Второе. Генерала Вальтера Моделя назначили командующим 9-й армией 16 января. К тому времени, веренная ему армия была практически окружена. Впрочем, обе русские армии, которые брали его в кольцо, сами оказались в окружении между континентом немецкого фронта и островом армии Моделя. Русские окружали немцев а немцы окружали русских. Они были рассеяны в Ржевском районе, части армии отрезаны друг от друга болотами, холодным лесом и противником. Острова в болоте. Генерал Модель двинулся вперед. Это напоминало китайскую игру Го. «Если не окружишь противника, противник окружит тебя». Двинул вперед шестой корпус. Отрезать 29 девятую русскую армию от 39-й армии. Одновременно свой 23-й корпус, оторванный от основных сил у города Оленина, пошел на соединение с корпусом 6 -м. Тысячи людей пошли через снежные заносы, потащили пушки через сугробы, повели лошадей по льду болот. Надо было двигаться как можно быстрее, пока русское кольцо не сомкнулось. «Хорошо, что мы немцы», — думал модуль, — Ни один народ не сумел бы это сделать так быстро и точно. Британцы умеют воевать, и русские привыкли к снегу. Но четкой работы не знает никто из них. Модуль проводил у карт ровно час. Дисциплинированный человек. Потом летел на позиции, отдавал приказ на месте еще раз. Его самолетик Аист летел низко над верхушками елей. Пройдет месяц, и эта бравада будет стоить ему очередного осколочного ранения. Надо проверить каждую клетку доски. Синхронно. Нельзя медлить. Одна клетка на доске пройдена, потом еще одна клетка. Немного вправо, там закрепиться. И сразу еще один шаг вперед. 24 января Вальтеру Моделю исполнилось 50 лет. По этому поводу он выпил рюмку грушевого шнапса, Этим и ограничился праздник. Стоял с рюмкой в руке и смотрел, как слева, справа, впереди взлетают в темном небе русские сигнальные ракеты. Генерал пехоты Бруно Биллер сказал ему, «Это салют вашу честь, генерал. Про юбилей русские не знают, просто отмечают ваше новое назначение». Модуля шутка не рассмешила. «Мой бог, я здесь как на острове». За неделю с 16 января, считая того дня, когда прибыл в расположение 9-й армии, он кое-как подлатал разорванную линию фронта. Когда закрепил рваное полотно, дал сигнал. Вперед. Его попросили обождать, пока мороз спадет. Термометр показывал минус 45 по Цельсию. Завтра будет то же самое, ответил модуль и войска двинулись. То, что русский поэт Пастернак называл рычагами и шкивами часового механизма войны, пришло в движение. Двинулись разом штандарты, и тысячи людей пошли через непроходимый снег убивать варваров. Шла Великая Германия, все племена ее и народы. Шла 206-я пехотная дивизия генерала Хефля, саксонцы, крепкий, кряжестый народ, любящий работу. Шла по колено в снегу 256-я дивизия Кауфмана, Рейн Вестфальцы, легкие на ногу, поджарые Рейнцы. Шла 161-я пехотная дивизия генерала Реке, составленная из восточных прусаков, привычных к холоду, скупых на слова, кавалеристы и самокатчики разведывательного 328-го батальона из Померании, сентиментальные немцы, тоже двигались в снегу, погоняя лошадей, тащили технику. И саперный 743-й батальон из Гамбурга был здесь, рослые кослявые ганзейцы, И гессенская 87-я дивизия фон Штудница, которая брала Париж, тоже шла по Ржевским болотам. И еще шли рабочие, призванные по имперской трудовой повинности. Пролетарии шли наравне с солдатами. Они тоже дошли до России, свести счеты с русскими пролетариями. Шел немецкий народ, практически всякое его сословие, всякое племя было представлено, от баварцев, самых умных и хитрых немцев, до остфризов, доверчивых рыбаков, над которыми все шутят и любой диалект можно было слышать в Мочульских лесах. Вальтер Модель подумал, что Наполеон не приводил сюда столько народу, только в Ржевской операции участвовал больше солдат, нежели было их во всей армии императора. Шестой корпус с генералом Биллером во главе прошел через снег, и двадцать третий армейский корпус генерала Шуберта тоже прошел, со всеми дивизиями и техникой. 6 и 23 встретились, и саперы из Гамбурга пожали руку кавалеристам Фогеллайна. Русские теперь были окружены в своих болотах. Оставалась не сшитой прореха возле Сычевки. Вальтер Модель приказал обергруппенфюреру Отто Куму и его полку Дерфюрер удержать коридор Образованный между Сычевкой и Волгой. Полк был хорош, а дивизия, откуда взят полк, дивизия СС Рейх, знаменита, но это был всего один полк. Обергруппенфюрер прибыл в новый командный пункт генерала Моделя, перенесенного час назад прямо в Сычевку, на расстоянии пяти километрах от русских кавалеристов и мотострелкового батальона который уже прибыл и расчехлял пулеметы на станции. Модель все делал стремительно и вопреки правилам. Отпраздновал юбилей рюмкой Шнапса и поехал со штабом на передовую. Приказал и перенесли штаб в Сычевку. На Кумума это произвело впечатление. Он сам любил риск. От Такуму было на 20 лет меньше, чем генералу. У Кумма была ямка на подбородке и широкие скулы. Он был наборщиком типографии с 20 лет в партии. С самого начала войны в дивизии СС Рейх. Три месяца назад в Путивле эти же ССС отбивали атаки курсантов Харьковского военного училища. Пулеметы установили на низких стенах деревянного Кремля. Ровно на том месте, где княжна Ярославна рыдала по мужу, попавшему в плен князю Игорю. В тот день ей слез бы не хватило. Русские курсанты шли в атаку мерным шагом с пением интернационала. Примкнув штыки, они шли обреченно и неумолимо, было чего испугаться. Юноши пели, что добьются освобождения своей собственной рукой. Монотонная, страшная песня им давали подойти ближе, чем требовалось, для верности. Дело было ясным днем, и кум скомандовал ждать, пока не увидишь глаза врага. Когда взглянули им в глаза, открыли огонь. Их убивали, ряд за рядом валился, пулеметчики били в живот. А они шли и пели, что разрушат мир насилия до основания. Кум Сам лежал за пулеметом в тот день. Работники Всемирной, Великой Армии Труда были мертвы. Все. Из курсантов не выжил ни один. Перебили все училище до последнего человека. Полк СС потери понес незначительные. Полк практически свежий. Сегодня должны выдержать любой натиск. Замерзшую Волгу уже перешла 29-я армия русских. Еще один день, и модуль оказался бы в кольце. Но русские провели в Мочурских лесах четыре месяца. Русские обморожены, они голодные и без боеприпасов. Можно представить себе отчаяние русских. Если не прорвутся, смерть на холодных болотах. Будут драться отчаянно. Вплоть до того, как сомкнутся 6 и 23 корпуса армии, Следовало удержать Сычевку. «Любой ценой удержать, вы меня поняли?» «Слушаюсь», — сказал кум. «Вам приходилось слышать о подвиге спартанцев?» «Да, господин генерал. Солдаты цивилизованной страны отличаются от варваров тем, что их силы не в толпе. Каждый из нас — отдельная крепость». «Понимаю, господин генерал. В ваших руках судьба армии, кум». От того, соединятся ли корпуса, от того, удержится ли отто кум, зависела жизнь тысяч людей, жизнь всей девятой армии. Предложить вам выпить, кум. Сегодня день моего рождения, круглая дата. Для меня это честь, господин генерал. Прошу вас. Модель налил шнапс в маленькую рюмку. Кум поглядел прямо в глаза генералу. «Большая честь сражаться под вашим командованием, гер-генерал. С днем рождения!» — и выпил. С тех пор, как модуль повел солдат в атаку по глубокому снегу, идя впереди в генеральской шинели, он мог отдать любой приказ. Маленький и жилистый, с моноклем в глазу и пистолетом в руке, он пошел по рыхлому снегу впереди батальона, и русские не смогли в него попасть. «Где модуль?» «Там удача». Кум поставил пустую рюмку на стол. «Разрешите идти?» «Удачи, Кум». «Хайль Гитлер». Поглядел в личное дело Кумма. Рабочий из Гамбурга. Северные люди не подведут». «Сам генерал был из Гентина, что близ Магдебурга. Отец — учитель музыки».